Юлия Вересова Встречный огонь Пролог Лена сделала над собой усилие и проснулась Она научилась этому уже давно, года три или четыре назад А что прикажете делать? Когда живешь рядом с такой чертовкой, волей-неволей приходится принимать какие-то контрмеры Тут научишься чему угодно Лена открыла глаза резко села в кровати и громко-раздельно произнесла Надоела! В соседней комнате послышался шорох. Через мгновение сестра стояла в дверях и смотрела на Лену, виновато улыбаясь. ж ты какая смирная! а, а как же!» Так она и поверила в это чистосердечное раскаяние, притворщица. По-настоящему злиться на сестру Лена не могла, но тон сходу взяла самый строгий. «Ты опять за свое?»